Глава двадцать вторая Вношу поправки в маршрут из-за изменившейся гравитации. По этой дороге не пройти, следует вернуться. Минут десять назад был крутой поворот, под которым пролегала другая тропа. Нужно спрыгнуть на нее, она ниже нашей на два метра. Преодолеем без риска. Объяснить остальным смену маршрута было то еще задачей. Пришлось не легче, когда уговаривал всех на смену дороги еще несколько раз. В итоге мы спустились ближе к облачному объекту. Тропа, по которой мы продвигаемся в данный момент, окутана теплыми парами воды. И еще какого-то вещества, что придает своеобразному туману не очень приятный запах. Чувствую, если спуститься ниже, будет еще теплее. Процессы, протекающие за облаками, видимо, сильно повышают температуру окружающей среды. Наша дорога довольно прямая и ровная, относительно, конечно, если сравнивать с уже проделанным путем. Но минус в том, что нам пришлось потерять около получаса пути на все маневры, чтобы оказаться здесь. Смерть на первом этаже испытания пошла для всех на пользу. Умирать еще раз никто не хочет». Наша восьмерка же, в отличие от них, выжила и прошла лабиринт первой. Потому негласно считается, что мы лучше понимаем, какие действия нужно предпринимать в той или иной ситуации. И это очень хорошо. Иначе передрались бы почти в самом начале второго этапа испытания. «Смотрите, мне кажется, или та армада из камней постепенно приближается?» Раздается нервный голос Дарика. Тут же все начинают озираться по сторонам приближающуюся опасность, замечая над нами, очень высоко и далеко над нами. С нашего положения кажется, будто каменные объекты не двигаются, и объекты эти довольно крупные. «С чего ты взял? Эти камни уже давно висят над головой», спрашивает Сэм парня. «Так они стали немного крупнее, значит, они приближаются», отвечает тот. «Замри немного, не отводи взгляда от объектов», просит псих, а через некоторое время заявляет. «Подтверждаю. Объекты довольно далеко, но приближаются с огромной скоростью. Нужно вам ускориться, причем прилично ускориться. Иначе весь массив свалится нам на головы, сплющивая нас и разбивая дорогу». После этих слов психа тут же предупреждаю об опасности остальных. Сразу раздаются взволнованные реплики команды. «Капец там, здоровенные камни! Летающие острова какие-то! Раз их отсюда видно!» «Там, скорее всего, не только крупные, но и мелкие есть. Просто их сейчас не разглядеть. Нужно бежать!» «Там не просто метеориты. Там астероиды!» «Это Армагеддон. Бежим!» «Нам Армагедец! Мы не спасемся!» «Спасемся!» «Нужно пробурить в самой крупном астероиде скважину, а потом его взорвать!» «Что? Что за чушь?» «Не знаю. Понятия не имею, откуда в моей голове такая информация». Но она утверждает, что так и нужно поступать в таких ситуациях. А еще звать лысого мужика, который это провернет. Я знаю одного лысого. Я! Я знаю! Так, стоп. Прерывает споры Сэм. К чертям всех лысых. Хотя идея со скважинкой, мне кажется, знакомой и здравой. Но сейчас нужно бежать. Чем дальше отдалимся отсюда, тем больше шансов избежать падения на голову этих камней. Бригадир, есть баф, чтобы бежать еще быстрее? Есть! Запивай! Ветер в Харю, а я шпарю! Что мне грусть, моя печаль! Ветер в Харю, а я шпарю! Ускоряясь рет толпа. Постепенно мы продвигаемся все дальше и дальше. Каменных полос, наподобие той, по которой бежим мы, становится все больше, и пролегают они все ближе и ближе к нашей. Сверху, снизу, с боков, эти дороги идут в том же направлении, словно параллельные прямые линии. Правда, до определения прямая им далеко, но они все равно не пересекаются. Через некоторое время со всех сторон раздаются голоса разных рас. Примерно сверху и слева от нас появляется группа ООМа. Бола приветливо машет рукой молчуну. Тот машет в ответ. Затем их полосу скрывает еще одна, чуть сместившаяся дорога. Других инопланетян пока не видно. Но то, что кто-то бежит над нами и снизу, факт. Сверху начинают сыпаться стриги, что в последнее время пропали. Они летят прямо с той стороны, откуда необратимо приближаются огромные каменные объекты. Эти мелкие твари не разбиваются от ударов при приземлении, даже при усиленной гравитации. Вот же живучие гады. «Бей предвестников Армагеддона!» — раздается чей-то голос за спиной. «Это его миньоны! Уничтожить!» — добавляет кто-то. «Не отвлекаемся!» — орет Сэм. «Просто отбрасываем! Время на убийство не тратим!» При такой гравитации я уже могу спокойно использовать такие формы заклинания, как воздушный таран или удар, не боясь, что меня откинет от отдачи. Мерзкие людишки!» Справа раздается знакомый голос. «Отведайте наших стрел и магических заклинаний, дикари!» Драндридрил самодовольно ухмыляется и начинает что-то кастовать. Группа эльфов бежит по параллельной дороге слева от нашей. В нас тут же летят стрелы, снаряды магических заклинаний и новые оскорбления. Вот же уроды. Другие расы нас тоже видели, но никто и не подумал устранить конкурентов с помощью убийства. Выставляю воздушный щит, растягивая как можно шире, беря под защиту некоторое количество людей. Ледяную преграду ставит скорпион. Другие маги поступают аналогично. Войны, имеющие щиты, прикрываются ими. Над головой молчуна пролетает огненный шар. На что крепыш громко отвечает. «Косой дрищ!» А на наши головы летят не только заклинания и стрелы врагов, но и стриги также приближаются астероиды. «Не останавливаемся!» «Продолжаем бег!» «Отвечаем ублюдкам на ходу!» Отдает команду Сэм. «За ответишь! Жердяй!» Кричит в ответ молчуну эльф, пускающий фаерболы. «Выкуси! Одними выдранными ушами не отделаешься!» Показывает непристойный жест «Крепыш». Дерек подбегает к нему и что-то быстро черкает на его большом щите. Потом заявляет. «Поставил тебе отражение заклинаний на щит. Можешь отбивать их. Отбивать как в этом, как в бейсболе». «В чем?» – недоумевающе смотрит на парня молча. «Ну, как теннис!» – видя, что Крепыш все равно не понимает, поясняет. э э понг Затем Дерек пытается руками изобразить то, что он имеет в виду. Пока Верзила прикрывает его щитом отстрел. Парня спасает Скорпион, заметив всю эту неуместную пантомиму, Макольда поясняет крепышу: Можешь отбивать заклинания, как валанчик ракеткой в бадминтоне. Только вместо ракетки у тебя щит. Лицо молчина расползается в улыбке, и тот перехватывает щит обеими руками. Бадминтон я люблю, соображает он вовремя. В его сторону уже летит очередной огненный шар и крик эльфа-мага. «Сейчас я сделаю из тебя жареного вепря!» Молчун с хеканем отбивает огненный снаряд и отвечает ушастому. «А я из тебя копченую воблу!» Огненный шар отлетает в улыбающееся лицо, не ожидающего такого поворота эльфа. Затем почерневшая морда ушастого кривится и зло выговаривает. «Я имею очень высокое сопротивление магии огня, тупой человек! Это моя стихия! Огонь мне не повредит! Тогда лови букашку!» Кричит ему в ответ молчун, с широкого размаха отправляя в полет падающего на него стрига. Насекомое попадает прямо в лицо эльфу того прокидывает на спину, но вовремя подошедшие сородичи успевают спасти мага огня от ужасной участи. Я же отправляю в противников раз за разом воздушные тараны, диски и кулаки. Маги у эльфов опытные и успевают отражать удары. К тому же мои заклинания хорошо заметны в условиях местного тумана, что выдает им своими завихрениями при движении через него воздушных масс». Будто с бортов двух сошедшихся в морской схватке кораблей с тропы на тропу сыпется град стрел, болтов и заклинаний. И все это подор, надрывающего свои глотки людского хора со словами «Огонь, батарея! Огонь, батальон! Комбат! е командует он! Огонь, огонь, огонь, огонь и я!» Если бы не мой растянутый воздушный щит... Вовремя поставленные ледяные преграды Скорпиона и водяные заслоны мага воды по имени Водяной нас бы сравняли с землей. Дум еле успевает залечивать раны пострадавших. Энергетические преграды Дерика в данном случае нам не подходят. Они стационарны, а мы в постоянном движении. Оклемавшийся эльф, в которого попал насекомый молчун, оклемался и готовит новую гадость. Он напитывает магией новый огненный шар. Вот только ярко-оранжевого цвета с белыми и малиновыми вкраплениями. И размером этот шар намного превосходит все предыдущие. Несколько эльфов воинов прикрывают мага огня щитами, а другие маги вливают свою ману в его заклинание, увеличивая его разрушительную мощь. «Дело пахнет керосином», – комментирует происходящее молчун, в это время отбивающий другие заклинания эльфов. «Силы моего отражения заклинаний не хватит на такой снаряд!» – добавляет Дерек. «У Дерека руны наполняются энергией, по типу очень схожей с твоей. И?» – спрашиваю психа, одновременно отправляя в эльфа с большим огненным шаром усиленный воздушный таран и обновляя воздушный щит. «Безрезультатно. Мои заклинания не пробивают магическую преграду противников. Воспользуйся управлением энергопотоками». «Попробуй направить свою силу в руны Деррика. В этот момент что-то вжухает около моего уха. Незамеченный мной стрик отлетает в сторону с продырявленным телом. Вот и от гвоздика польза. Эффективно, однако. Хрена себе, вот это вундервафля. Так в ближнем бою можно преподнести противнику хороший такой сюрприз. А ну-ка, повтори». Гвоздик снова описывает вокруг меня круг небольшого радиуса с такой скоростью, что я успеваю заметить лишь смазанную линию. «А, больно!» — гвоздик своим жалом втыкается мне в плечо. «Упс, немного не рассчитал. Я с этим разберусь. А ты давай напитывай руны, пока не поздно». «Ладно, потом нужно будет поэкспериментировать с этим гвоздиком еще раз. Хотя у меня обычно на это времени никогда не хватает». Подбегаю к молчану, хватаюсь за его щит. «Это мой щит!» — насупливается крепыш. «Твой, твой!» — спешу его успокоить. «Я просто хочу тебе помочь!» «А, давай, может, вместе удержим щит, когда в нас влетит этот шарик!» Шарик, к слову, становится все больше и начинает очень сильно светиться, почти ослепляя нас. Как только прикасаюсь к предмету с рунами, ощущаю, что могу делиться с ним энергией. Начинаю накачку щита, лишь бы успеть. Эльфы сами уже прикрывают глаза, и по ним становится видно, каким самим тяжело удерживать мощное заклинание. «Сейчас жахнет!» — орёт кто-то из наших. Стараюсь ускорить процесс насыщения магией щита. Предмет тоже начинает наливаться светом. «Давай, давай, давай! Сдохните, выродки!» С яростью выкрикивает эльф-маг. Мини-солнце срывается в полет, прямо в нас. Продолжая накачивать щит энергией, параллельно выставляю свой воздушный. К защите присоединяются водяная и ледяная преграда. По глазам бьет яркая вспышка, заклинания и насыщенный магией предмет встречаются. Несмотря на тройную магическую защиту разных стихий, нас обдает жаром, но вроде все остаемся живыми. Никто не превращается в угольки и головешки. Мини-солнце отлетает куда-то вверх. Наши магические защиты схлопываются, исчерпав свой ресурс. Руны на щите тоже гаснут. Раздаются радостные крики с нашей стороны. «Да! Выкусите ушастые! Нас таким не возьмешь!» В этот момент где-то над головой раздается очень сильный грохот, бьющий по ушам. Затем какой-то треск, грохот, потом новый треск и грохот. Лица эльфов меняются с недоуменных. Такое оно стало после того, как мы отбили заклинание на золорадно ухмыляющиеся. Они машут нам руками, мол, бока и больше не обращая на нас внимания, продолжают свой забег. Драндридрил оборачивается и роняет. Пусть эти камни станут вашей братской могилой! Дикари ущербные! А грохот и треск нарастает и становится сильней. Отхожу к краю тропы и пытаюсь рассмотреть то, что происходит наверху. Я не один такой любопытный. Ах, тунг, парни, тикаем! восклицает кто-то, кто, видимо, первым разобрался в ситуации. Я солидарен с ним. Длинные куски дорог падают вниз, на лежащую под ними другую каменную полосу. Та не выдерживает удара и веса, ломается и присоединяется к остальным падающим камням. Вся эта куча мала задевает все больше и больше дорог, и эта масса скоро упадет на наши головы. К этому всему присоединяются первые камни, летящие со стороны астероидов. Армагеддон! слышится чей-то панический голос. «Прыгаем!» — кричит Скорпион и первым подает пример. Каменные полосы, находящиеся под нами, расположены довольно густо, и расстояние между ними небольшое. «Он дело, — говорит, — это единственный шанс». «Прыгаем!» — повторяю команду Скорпиона и сам сигаю вниз. Этот же приказ повторяет Сэм и прыгает следом, прихватив с собой Деррика. Остальные отмораживаются и следуют за нами. Приземлившись на одну из дорог, перепрыгиваем на следующую, лежащую еще ниже и чуть в стороне, примерно на расстоянии полутора метров от нашей. Грохот нарастает, что заставляет не задерживаться и на этой полосе и прыгать дальше — Опускаясь ближе к объекту, скрытого облаками, температура воздуха становится все больше, а туман гуще. Мы начинаем обливаться потом, но на это никто не обращает внимания. Иногда приходится пробежаться чуть в сторону, чтобы была возможность спрыгнуть на другую дорогу. Выбираем преимущественно те, что проходят чуть в стороне, стараясь убраться из-под падающей каменной громады. Но грохот нас догоняет, он уже будто прямо над нами. От очередного столкновения каменного массива по нам попадают разлетающиеся от удара камни. Нас накрывает волна пыли, а грохот оглушает. «Я не хочу снова помирать!» — раздается чей-то отчаянный крик.